Глава пятнадцатая. Игнат. «Добрый день, Игнат Шахайдарович!» Голос незнакомого мента был встревоженный. Внутри у меня напряглась пружина. «Слушаю тебя, Денис!» Сказал и затаил дыхание. Чувствовал, что-то не так. «Ваш брат попал в аварию. Запнулся, но затем продолжил. Его увезли в городскую, но виновник скрылся с места преступления. Он был один?» Сердце колотилось, как бешеное. Я рванул к своей тачке и никак не мог завести ее. «Мы пока не знаем», — отчитался знакомый. Опросили свидетелей, но камеры эту зону не охватывают. Разослали ориентировку на машину. «Саид был один». Жестче переспрашиваю и со страхом жду ответа. «Ненавижу ее за это. И себя тоже». Какое мне дело до девчонки, что слаба напередок? Была в моей жизни когда-то, но теперь в ней места нет для нее. Но я все равно жду ответа. Да, девушка какая-то с ним была. И сказал с таким пренебрежением, словно и не человек она вовсе. А так, братова подстилка. Все знали, какой он бабник и ловелас. Носом землю рой, но чтоб виновника нашел. Процедил зло и сбросил звонок. Быстро доехал до больницы. У входа курил Шамиль. «Где они?» Чуть ли не накинулся на брата. Саид в операционной. Мрачный вид брата не сулил ничего хорошего. Черепно-мозговая и с ногами пиздец. Я напряг врачей, но... Покачал головой, словно не верил, что костоправы справятся. «С девчонкой что?» Взял протянутую сигарету и закурил. Сдерживался, чтобы не залететь внутрь и не разнести там все в хлам, боялся услышать самое плохое. А брат, как назло молчал, лишь смотрел на меня с прищуром. Она на полусловие я запнулся. Жива и тишина. Да, ответил Шамиль. Легкая травма головы, а так отделалась царапинами. Только вот, неважно, вдруг махнул я головой. Больше ничего не желаю слышать. Никогда больше не произноси ее имя. За полчаса до этого, девушка, вы меня слышите? Голос болью отзывался во всем теле. Тише. Хрипло прошептала, но из горла раздалось карканье. Что с ней, Костоправ? Раздался откуда-то раздраженный мужской голос. Не мешайте. Не менее раздраженно ответил врач. «Юлия, посмотрите на меня!» Глаза посветили фонариком. Затем поводили им в разные стороны. Мужчина задавал вопросы, я отвечала. Все было как в тумане. «Ну!» – подгонял агрессивный посетитель. «Жить будет!» Посмотрела на бородача. Вид у него был пугающий. Широкоплечий, высокий, массивный. Такой одной рукой прищемит любого, как муху. «Мы знакомы», – мужчина казался мне смутно узнаваемым, но мысль все ускользала. «Знакомы? Шамилья? Память дырявая, что ли?» Нахмурился тот и стал выглядеть еще более пугающе. «Ну-ка», – доктор снова принялся осматривать мои глаза. «Что вы помните последним Напрягало «М-м-м», напрягала память изо всех сил, но сознание было словно желе. «Торговый центр. Мы с мужем собирались идти на открытие». «Да, точно. В ласточку». «С мужем?» – неверяще переспросил опасный мужик. «Открытие было год назад». Тревожно осмотрел мою голову снова врач. «Похоже на транзиторную потерю памяти». Его слова комом осели у меня в горле. «Год назад». Час спустя. Амнезия. Приговор врача. Было странно ощущать себя выпавшей из жизни на целый год. Прилегла на постель. Вряд ли что-то серьезное случилось за этот год. «Юлька! Зараза такая!» Ворвалась в палату неугомонная Ритка. Волосы ее разметались, как у фурии. Глаза воинственно блестят, но красноты не скрывают. Видно, плакала долго. «Чувствительная все ж она у меня». «Напугала меня в усмерть, сучка!» Присела и схватила меня за руку. «Слава богу, жива! Маме твоей звонить пока не стала. Не хочу ее пугать!» «Игорь с тобой пришел?» Посмотрела на дверь, но та стояла неподвижно. «Мне так никто и не объяснил, что произошло!» «Юль!» Подруга замялась. «Ты в ДТП попала! Вас внедорожник протаранил на скорости!» Я сглотнула, опасаясь услышать самое худшее. «Игорь!» — голос охрип. «Погиб?» «Чего?» — всплеснула руками и вся подобралась. «Эта крыса живее всех живых! Такие не умирают! Ты не с ним в машине была, а с Саидом!» «С каким еще Саидом?» Не стала заострять внимание, что подружка мужа моего оскорбляет. «Не до того!» «В смысле с каким? С Игната, братцем. Чокнутый на всю башку тип. Не помнишь, что ли?» И покраснела Акимак. Чего-то не договаривает она. «Ничего не понимаю». Потерла виски, стараясь приглушить боль. «Если в машине не с мужем была, то он сам-то где?» «Мать, ты меня пугаешь!» Покачала головой и выразительно приподняла бровь. «Да я сама себя пугаю!» Откинулась на подушку и посмотрела ей в глаза. «Последний год подчистую не помню, так что все эти люди, о которых ты говоришь мне, они для меня незнакомцы, Рит!» «Во дела!» Протянула подружка и постучала по лбу своими пальцами. «Не знаю даже, как тебе сказать!» «Ты меня пугаешь!» Внутри стало тревожно, ничего не хотелось слышать. «Вы с Игорьком на развод подали. У тебя мужик уже другой», – пожала плечами Рита. «Ну, это если вкратце». Я посмотрела на подружку нечитаемым взглядом и глянула на девственно-белый потолок и ощущала себя такой же. Что-то неправильное происходило в моей жизни, но какая-то неясная тоска тягучей и опасной змеей обвела мое сердце, и от этого хотелось выть, словно я потеряла что-то безумно важное. «Игнат, плевать на эту суку, лишь бы брат выжил, а он живучий, словно репей, выкарабкается, всех положит, и гниду, что сбила их тоже, но я доберусь раньше». Гнев внутри не утихал, но силой тянуло в сторону больничной палаты, той, в которой красота лежала. Нет, не красота, змея, которую на груди пригрел. Номера пробили». Шамиль сидел злой, не любит, когда на нашей территории беспределят. Тачка залетная, с соседней области, числится в угоне. Я наших послал, пусть округу шмонают. Прислонился затылком к холодной стене. Думаешь, с поджогом как-то связано? Я и сам задавался этим вопросом. Думал об этом. Хрустнул костяшками, хотелось дракой спустить пар. Но авария на методы Соловьева похожа. А клуб, по словам Саида, там что-то личное повязано. «Кончать надо с Серым, Игнат», – посмурнел брат. «Он совсем берега не видит, уже на семью прет. Надо с бизнеса его устранить», – сжал челюсти, напрягая мышцы. «И рыбам на корм, он же у нас рыбак, в рай отправим, можно сказать». Хмыкнул. Недолго ему землю рылом своим топтать. «Родственники Севеева!» Вышла медсестричка, зазывно виляя своим задом. «Кто?» «Мы!» Синхронно ответили с Шамилем. Та стреляла глазами то на меня, то на брата. А член мой был тих, как удав. Хотя все при девке было. И грудь пышная, и бедра крутые. Все как люблю. но тянет и встает член только на одну девку, на предательницу. «Пациент жив, врач позже выйдет, подробности расскажет». Я тут же потерял к ней интерес. Нужное сказала, и может быть, свободно. Душу затопило облегчение. Младший брат был у меня единственный. Мать за него мне голову оторвет, случись что с моего ведома. А в груди тянуло. Сильно. Увидел, как в больницу зашла подружка ее, Рита вроде. Оглянулась по сторонам, подошла к ресепшену и пошла дальше по коридору. Я, как заведенный, двинулся следом. Остановился на углу. За девчонкой закрылась дверь одной из палат. Знаю теперь, где лежит она. Та, которая под кожу мне забралась. Наизнанку душу вывернула, а назад не вернула. Только катком по мне прошлась. Раны открытые и под удар поставила. Кровоточит все внутри, беснуется. И удавить хочется, и насильно себе забрать. Подошел ближе и отпрянул. Услышал ненавистное имя – Игорь. Сжал зубы и понесся прочь. Недолго ему здоровым ходить. Все ступеньки пересчитает своими зубами. Нельзя трогать мое. А девчонка моей была. Теперь свободная. Ударил кулаком по стене и выругался. «Надо спустить пар, а после Саида проведаю».